Глава 7. Почтовая карета, обычный транспорт для жителей со средним достатком, снаружи казалась угрожающей громоздкой, но на деле ее устройство оказалось хорошо продуманным и весьма удобным. От размещения багажных ящиков, занимающих нижнюю часть повозки, до мягких сидений, заботливо разделенных на одиночные и двойные. Они стояли в огороженных занавесями нишах и при желании спинки откидывались, позволяя ехать полулежа. Разумеется, Дели поспешила занять одиночное сиденье и достать из стощего саквояжа взятую в дорогу книжку. Просто легкий роман, девушка не имела никакого желания показывать спутникам интерес к природной магии. И это решение лишь укрепилось после того, как она обнаружила, что половина спутников знакома между собой, а про остальных слышали или знают от общих знакомых. К обеду небольшая компания уже вела оживленное обсуждение волнующих и всех городских тем, искоса поглядывая на пассажирок, пока не вступивших в их общество. Кроме Дели упорно молчала еще одна девушка. тоже занявши одиночную нишу. Природнице было плоховато, её видно, но она утолила свой интерес в полдень, когда карета остановилась у станции почтовой гильдии. Как выяснилось, такие остановки ждали повозку каждые 4 часа. За час, пока путники обедали в гильдейской столовой, карете меняли лошадей и кучера. Провожатый был постоянным на весь восьмидневный путь. На ночевку карета останавливалась в 10 вечера в пансионе, тоже принадлежащем почтовой гильдии, и пассажиры ночевали в номерах, оплаченных при покупке билетов. Собственно, все обеды и завтраки входили в стоимость проезда, и это очень понравилось Дели, который билет выдали тетушке. Вот во время обеда молодая наемница и рассмотрела севшую с ней за один столик спутницу. Худая и бледная, той больной блеклостью, о которой говорят, в склепе и то краши лежат. И на заострившемся от худобы миловидном личике только огромные голубые глаза и блестят сумрачными озерами. Зато одежда очень приличная, ведь и строгого кроя, но дорогая, и сразу видно новая. Еще даже не обмята по фигуре. «Мэри!» – неохотно шепнула спутница, мазнув по соседке утомленным взором. «Дели!» – также скупо отозвалась природница. Помолчала, решаясь, и добавила. «Я еду до конца, но никого там не знаю». «И я тоже!» – не отрываясь от еды, кивнула Мэри. Она ела суп очень аккуратно, отломывала хлеб небольшими кусочками, выливала бульон в рот неспешно, прожёвывала овощи, тщательно прикрывая губы. Но чуточку, самую малость, переигрывала. И Дели почему-то отчетливо виделось, как жадно она сливает в рот суп прямо из-за ливной мисочки, если все на миг отвернутся. Поэтому Дели, не понаслышке знавшая, как сосет нутру голод, если по нескольку дней не ешь досыта, спокойно попросила подавальщицу завернуть ей с собой парочку пирожков. Добрая женщина, окинув взглядом худеньких пассажирок, принесла им увесистый туесок, пробормотав, что на полдник будет лишь запеканка и взвара. Это тебе! выйдя из столовой, Дели протянула туесок спутнице. Меня за последние два дня откормили. А я не успела позавтракать, слегка покраснев, призналась та. Еле сумела уйти. Тс, потом расскажешь. Остановила наемница, а чуть позже, заметив толпившихся рядом с их кареты новеньких пассажиров, решительно добавила: Может, займем двойное сидение? Да, сразу согласилась Мэри. Иначе они обязательно сгонятся одиночных. Я уже ездила. Через пять минут они уже сидели на новом месте, распихивая под сиденье нехитрый багаж. У мэрии саквояжа при себе не оказалось, лишь простая шляпная коробка. «Похоже, ей было не так-то просто уйти», – сообразила Дели, и невольно прониклась сочувствием к подруге по несчастью. «Интересно, к кому она едет?» «Но спросить об этом можно будет только в пансионе. Как ей пояснили, все комнатки там двухместные и трехместные, но они постараются занять меньшую». Дорога тянулась не так и тяжело, как представлялась сиротке прежде. Они нашли с соседкой общие темы для разговора. Как выяснилось, обе в юности изучали языки и музыку, историю и литературу. Правда, Мэри еще училась живописи, а Дели в последние годы пришлось много заниматься кухней и шитьём, но это уже детали. Спальню на двоих им выдали беспрекословно. Оказалось, что часть пассажиров, особенно семейные пары, собирались снять номера в придорожной гостинице и, выйдя из кареты, прямиком направились туда. «Там, конечно, веселей, кормят разнообразнее», С завистью вздохнула одна из тех дам, кто направился к пансиону. «Но обойдется в пару лишних серебрушек». «У меня есть деньги», – шепнула Мэри новой подружке. «У меня тоже», – отмахнулась Дели. «Но я мечтаю мыться, поужинать и свалиться в постель». «Как и я», – обрадовалась соседка. А уже лежа в кровати, вдруг тихонько осведомилась. «А как ты относишься к бастардам?» «Мне не нравится это название», – не раздумывая ни секунды сообщила Дели. «И высокомерные ужимки некоторых знатных господ тоже. Ребенок не виноват, что у него был легкомысленный, безответственный отец, или, хуже того, мать». Кстати, у нас в королевстве бастарды признаны законом, равноправными детьми с теми, у кого родители состоят в священном союзе. Знаю, тяжело вздохнула Мэри. Сама попалась в эту ловушку. Как это в ловушку? Моя матушка была воспитанницей у дальней родственницы и влюбилась в её племянника, наследника родового титула. Он, разумеется, прельстился, а когда выяснилось, что будет ребёнок, замёл следы, отправил любовницу в небольшой городок, купил домик, выдал немного денег и велел все забыть. Мы прекрасно жили 17 лет, а потом мать заболела, соседка отравила. прерывновала мужа, напрасно, как выяснилось. Но матери это уже не помогло, спохватились поздно, а хорошего целителя рядом не было. Перед смертью мать сама назначила мне опекуншу, и та забрала меня к себе. Мы жили довольно дружно, она заботилась обо мне и из присматривала женихов. Я занималась живописью, и тут случилась беда. У моего отца к тому времени подросли два сына, погодки, красивые, умные, смелые. и очень изобретательны. В общем, построили они тайком летающий механизм, сели и полетели со скалы». Девушка неожиданно всхлипнула, и Делли птицы, слетев с кровати, ринулась ее успокаивать. «Их мать этого не пережила», выплакавшись тоскливо пробормотала Мэри, а отец потерял интерес ко всем делам. Но указ написал, что передаст регалии власти тому из родичей, в ком больше родовой крови. Проверяли это хромовники, у них все записано. И, конечно, вспомнили обо мне». Ну а испытания показали, что даже те, кто считал, что уже них в кармане, имеют в 10 раз меньше родства, чем я. Привели ритуал, провозгласили меня герцогиней и начались мои муки. Все мной командуют, всем я что-то должна, и ведь понимаю, что в открытую издеваются, а доказать не могу. Да еще отец на устьк имя приказал, чтобы я выбрала жениха среди кузенов, раз родство с ними дальнее. Подходящих набралось 6 человек, младшему всего 17, а мне 23. «Зато он самый честный. Сказал прямо. Выбери меня, я еще лет десять на твоей старой кости не прельщусь». Остальные лгут и хитрят. В глаза дифирамбы поют, за глазами высмеивают: Я давно ем только фрукты и то, что тайком стащу на кухне. Боюсь яда. И спать боюсь. Балдахин уже падал на постель, и ковер сам собой загорался. Но меня уверили, что это случайности. Отец нанял охрану. А что они могут против толпы родичей, если у тех, у каждого проверенных телохранителей чуть ли не по десятку? Опекунша подкупила служанку, та меня вывела и доставила к посреднице. Вот теперь еду к женщине, которая пообещала найти мне компаньонку и надежное убежище. «Очень интересно», – протянула Дилли. «А я еду к посреднице, предложившей контракт к компаньонке или чтице, пока не знаю точно». «Может», – с надеждой встрепенулась Мэри, – «нас нарочно отправили вместе, но ну, чтобы познакомились». «Сомневаюсь», – не поверила природница. «Тебе побег готовили загодя, а я ушла из дома неожиданно даже для себя». «Очень уж тётка задела своим приказом, но если мне предложат пойти к тебе, соглашусь не раздумывая». «И я тоже», – заверила беглая герцогиня. Больше они об этом не говорили, предпочитая не песывать пустых надежд. Мэри не знала даже имени посредницы, которой ехала. Тетушка предпочла его скрыть ради безопасности коллеги. Сообщила лишь пароль, каким встретит клиентку проводник. Дели и того не сказали, дали просто адрес». да убедительно попросили не доверяться в дороге попутчицам, чтобы не испортили загоди мнения. И по прошествии восьми дней она поняла, как верен был этот совет. Дамы, мило в первые дни, к концу определились в симпатиях и откровенно обсуждали тех, кто покинул повозку, пересев в попутную карету или посланный родичами навстречу экипаж. Мэри лишь печально морщилась. Эти змеиные шепотки живо напоминали ей отцовский замок. а Адели все отчетливее понимала, как ей повезло встретиться с герцогиней. В город почтовая карета приезжала поздно вечером, через два часа после полдника. Но еще в обед юные беглянки узнали, что они до конца не поедут. «Приготовьтесь, леди», – тихо сообщил сопровождающий. «Вас встретят, когда остановимся на полдник. Идите спокойно умываться, мы сами перенесем багаж в другую повозку. Она будет стоять за углом справа». Девушки лишь дружно кивнули, озадаченные его осведомленностью. «А откуда…» – не выдержала Дели. «Вот», – показал он записку. Это я получил только что. Не беспокойтесь, клиент проверенный, повода не доверять нету». Девушкам оставалось лишь поверить, выбора все равно не было. Но устраиваясь на своем сидении, Дели шепнула подруге, что постарается их защитить. Все-таки природный маг, даже слабый, это далеко не простая травница, хотя и тех стараются не затевать даже самые наглые бандиты. Ведь никому не известно, чем она может полить или посыпать, защищаясь. Бывали случаи, когда самоуверенные подонки в считанные секунды покрывались страшными язвами или заходились в удушающем кашле, и ничто не могло помочь, а лекари не брались из чувства солидарности. Ну а возможности природников много больше. Им, чтобы быстро и накрепко связать хоть толпу разбойников, достаточно иметь в кармане любое семечко, лишь бы не жареное. И Дели всегда носила в карманах не по одному, ведь они требуются не только для защиты. В умывальный пансиона, где пассажиров ждал последний положенный полдник, подруги задержались дольше всех. а выйдя в коридор, направились не к столовой, а к выходу. И уже на крыльце поняли, почему карета ждет их за правым углом. Ярко освещённые окна столовой находились в левой части здания, и можно было не опасаться нечаянно попасться на глаза кому-то из бывших уже спутниц. Карета, скорее дорожная повозка, ждала почти рядом, и в прямоугольнике бледно светившегося входа темнел женский силуэт. «Если за ночь разведрится», – мягко и негромко произнесла незнакомка, «к утру ударит заморозок». «Зато день будет ясный», — условная фраза отозвалась Мэри и полезла внутрь. «Как вас называть?» «Я леди Аннелин. Садитесь быстрее, ваши вещи уже тут», — поторопила посредница. «Вы очень заинтриговали местных сплетниц. Они договорились проследить, к кому пойдете». «Откуда вам известно?» — насторожилась Дели. «Но неужели вы считаете, что мы можем отправить такую важную клиентку без сопровождения?» — укоризненно глянула леди Аннелин. Безусловно, ее провожала моя работница, и, разумеется, негласно. Иначе в следующий раз мне придется искать кого-то другого, а в маленьком городке это почти невозможная задача. Но сейчас у нас есть не менее важное дело. Провожатая писала, что вы подружились, и потому я должна спросить. «Леди Мэредит, вы желаете познакомиться с двумя остальными претендентками на место вашей компаньонки, или уже сделали выбор?» «Сделала», – твердо заявила герцогиня. «Дели я полностью доверяю, к тому же ее дар будет далеко не лишним. «Дар?» – задумчиво приподняла бровь посредница. «Мне о нем ничего не известно». «Природный, но он слабый, я нигде не училась», – Виновато вздохнула Дели. «Потому и не говорю. Хотя кое-что умею, само получается». «В таком случае у вас большое преимущество перед другими претендентками. И я не буду настаивать на знакомстве с ними леди Мередит. И мы поедем сейчас не в имение, где они нас сейчас ждут, а прямо к леснику». Это немного дальше, но дорога неплохая и кучеру хорошо знакома. А завтра утром я отправлюсь домой. А Торп, это лесник, проводит вас в охотничий дом. И за это время я вам все расскажу и отвечу на все вопросы». «Мне интересно», – первая задала вопрос Мэри. «Вы нарочно отправили нас одним дилежанцем?» «Нет, это вышло случайно, и посредница, отправлявшая леди Аделию, сначала собиралась взять ей билет на другой день. Но у нас городок небольшой, и почту привозят раз в три дня». а осенью и зимой даже реже. Ей сообщили, что следующий дилижанс будет через пять дней, и пришлось рискнуть. Сами понимаете, как нежелательно ожидать еще одну кандидатку столько времени. И риск случайно попасть на глаза любопытным жителям увеличивается, и тревога клиента все растет. «Значит, нам повезло», – порадовалась герцогиня. «И в этом я вижу перст судьбы. А что там за охотничий дом? И почему вы доверяете этому леснику?» Дом строил граф Клотье, подражая столичной моде на охоты и пикники. Но у него к этому свой подход. Он любил не скачки за диким зверем и не сражения с ним, а все остальные сопутствующие удовольствия. Толпы нарядных дам, щедро накрытые столы, туша оленя, жарящаяся на вертеле, горячие термы. Поэтому денег на устройство охотничьего дома он не пожалел. Хозяйские покои, расположенные в левой части второго этажа, обогреваются магическим колорифером, и мы припасли для него достаточно накопителей. Но на первом этаже есть камины, связанные дымоходами в систему обогрева. И Торп уже завез несколько вазов дров. На кухне тоже две плиты, маленькая на магии и большая дровяная. А кроме нас, там кто-то еще будет жить? задумал Дели. Хороший вопрос, я его ждала, пока у меня нет ни одной надежной кандидатки в кухарки и прачки. Женщины, желавшие быть компаньонками, не подходят, обе будут обижены понижением статуса. Я найду им подходящую работу, об этом они не знали. А теперь и не узнают. Но стирать согласна жена лесника. Зимой у неё работы немного, дети уезжают учиться, огородом заниматься не нужно. «А готовить я могу сама», – обрадовалась природница. «Попробуем обойтись без слуг». «Но нам нужна будет теплая одежда», – забеспокоилась Мэри. «Я дам денег, купите все необходимое с запасом». «Мы уже кое-что купили», – деловито доложила Лидия Анелин. «Тех денег, какие вы выдали, пока хватает. Продукты будет возить Торп, с ним я рассчитываюсь сама». «А граф, как его, Клотье, не нагрянет?» «Его уже нет», – качнула головой посредница. «А наследники первым делом продали охотничий дом. Их мать ненавидела это место. Я перекупила через третьи руки, и потому никто не догадывается, кому он сейчас принадлежит».